Воскликнул корсар, не в силах скрыть своего волнения. Он рванулся к молодой девушке, но тотчас отступил назад и промолвил печально. — Да, но... К тому времени я стану заклятым врагом ваших друзей и вызову в вашем сердце бог весть, какую ненависть. взволнованный он сделал несколько шагов по салону, внезапно остановился перед молодой девушкой и спросил ее без биняков. «Вы знакомы с губернатором Маракальбо?» При этих словах девушка вздрогнула, выдав взглядом крайнее волнение. «Да», — ответила она, с дрожью в голосе, — «почему вы меня об этом спрашиваете?» «Предположим, из чистого любопытства. О, Боже!» «Что с вами, синьорита?» — спросил удивленный корсар. «Вы бледны и взволнованы?» вместо ответа молодая фламанка спросила его еще настойчивее но почему вы меня об этом спрашиваете корсар собирался уж было ответить но в эту минуту послышали шаги на лестнице в каюту спускался морган уже успевший выполнить задание своего командира капитан сказал он входя я трона уж ждет вас чтобы сделать срочные сообщения Мне кажется, что у него все готово для экспедиции. — Ах, так! — воскликнул Корсар на хмуревые брови. — Уже? Не думал я, что месть так близко Обернувшись к молодой фламандке, которая была заметно взволнована, он сказал. — Позвольте предложить вам гостеприимство в моем доме, которое я предоставляю в ваше полное распоряжение. — Мо-ко, Кармо, Иван, Штиллер! — Отвезут вас туда и будут к вашим услугам. — Но, кабальеро, одно только слово, — пробормотала она. — Я понимаю вас, но выкупим и поговорим позднее. Он поспешно вышел в сопровождении Моргана и спустился в шлюпку, ждавшую его у левого борта шестью матросами на веслах Сев на корму, он взял в руки руль, но направил лодку не к молу, на котором флебустеры возобновили свою пирушку, А к маленькой бухте, расположенной к востоку от порта. Сойдя на берег, поросший высокими стройными пальмами с феерными листьями, он знаком велел людям вернуться на корабль, а сам по едва заметной тропинке углубился в заросли. Какая-то неотвязная мысль, как видно, не давала ему покоя. Время от времени он останавливался, резко, словно грозя кому-то, размахивал руками, и шевелил губами, разговаривая с самим собой. Он далеко углубился в заросли, как вдруг чей-то насмешливый голос отвлек его от мучительных дум. «Так я и знал, черт возьми, что встреч тебя здесь, кавальеро! Знать тебе не до веселья, от которого все ходит ходуном на тортуге, раз ты стороной добираешься до моего дома. Что с тобой, приятель, уж не на похороны ты собрался?» Корсар вздрогнул и по привычке потянулся к шпаге. Перед ним стоял коренастый крепыш с грубыми чертами лица и проницательным взором. Одет он был, как простой матрос и вооружен парой пистолетов и абордажной саблей. — Ах, это ты, Пьетро! — воскликнул корсар. — Он самый! Это был знаменитый Олонне, отважный мореход и заклятый враг испанцев. Выйдя из заросли навстречу Корсару, он весело смотрел на него. Сейчас Олоне было не более тридцати пяти лет. Слава его гремела повсюду. Родился он во Франции, в Олоне, в графстве Пуату, и занимался контрабандой, плавая вдоль берегов Испании. Однажды ночью таможенники застигли его врасплох, он лишился лодки, а брат его был убит в перестрелке. Его самого ранили так тяжело, что он еле выжил. Выздоровев, он попал в такую нужду, что вынужден был продаться в рабство флебусьеру Монбару-опустошителю, лишь бы зарабатывать сорок эскуду, который отсылал старушке-матери. Долгое время он подвязался среди буконьеров в качестве подручного, а попросту говоря им прислуживал. Затем пошел в флебусьеры и выделился — необыкновенной храбростью и отвагой. В конце концов он выпросил у губернатора Тортуги небольшой корабль. Вот на этом суденышке он и творил сущие чудеса, нанося огромный урон испанским колониям. Все три корсара, черный, зеленый и красный, неизменно оказывали ему поддержку во всех его предприятиях. Однажды, подгоняемые бури к берегам, Кампечи он потерпел кораблекрушение на виду у испанцев. Все его друзья были перебиты, но ему удалось спастись, погрузившись по горло в болото и вымазав лицо грязью. Выбравшись живым из трясины, он не подумал бежать, а переодевшись испанским солдатом, проник в Кампечи. Изучив укрепление города и подкупив нескольких рабов, он выкрал лодку и вернулся на тортугу где его все считали погибшим. Другой на его месте не стал бы снова испытывать судьбу, но Алонэ с двадцатью восьмью матросами поспешил выйти в море и на двух маленьких судах направился в Лос-Кайос-де-Куба, бывшему в то время весьма крупным торговым центром. Заметив его появление, испанские рыбаки предупредили губернатора, тот направил против него огромный фрегат и четыре небольших парусных судна с солдатами и палачом, которым было велено повесить флигустеров.